Глава семнадцатая. Северное сияние. До этой минуты Лизе лишь однажды доводилась видеть Игната, рассерженным именно на нее. Первый раз был, когда парашют зацепился за высокую ель, и они вдвоем висели в нескольких метрах над землей, а она отказывалась лезть на дерево. И вот он вновь злится на нее. В декабре, когда улицы Европы сочно украшены в преддверии рождественских каникул, Игнат посадил пассажирский самолёт в Мюнхене. Через несколько часов у него следующий рейс, поэтому встретились они в парке, расположенном неподалёку от аэропорта. Медленно кружившие снежинки быстро таяли. Плюсовая температура избавляла дворников от необходимости уборки заснеженных дорожек. Мне предложили продлить контракт ещё на год. Поделилась Лиза своей новостью. Михаэль, говорит, привык работать со мной и очень не хочет привыкать к новому человеку. Лизавета. Чуть сжал он её плечо, спрятанное под бежевой курточкой. Развернул девушку к себе лицом. «Лиза, я взрослый мужчина, уже не мальчишка. Люблю тебя. Но ты нужна мне дома. У меня уже была женщина, которая сначала предпочла мне работу, а затем предпочла мне и другого мужчину». Взгляд Игната обжигал. Густые брови сошлись на переносице. Верный признак недовольства. «Я не собираюсь на тебя давить», — продолжил он говорить твёрдо. Жёстко даже. Но, Лиза, давай так. 31 декабря в моём полётном расписании. Рейс до Улан-Удэ. Я собираюсь провести Новый год в Кырене. Если ты со мной, навсегда со мной, то будешь на этом рейсе. Если нет, я пойму. Он наклонился, дотронулся губами до её щеки в лёгком поцелуе и направился к аэровокзалу. У Лизы язык словно приклеился к нёбу. Дышала она бурно, гневно. И впервые со дня их знакомства сердилась на Игната. Как он мог подумать, что она предпочтёт ему работу? Да сдалась она ей. Не нужен ей Мюнхен, не нужен холдинг. Он нужен. А он даже не дал ей договорить. Сразу решил, что она сомневается, раздумывает. Или вообще решил, что она уже приняла это предложение на продление контракта. А как он мог подумать, что она способна променять его, его, на другого? Как мог сравнить её с той глупой женщиной, которая выбрала работу другого мужика. Лиза вдруг заплакала. Присела на кованую скамейку, подсвеченную цветными лампочками с гирлянды, что вилась по пушистой ёлке. А злость испарилась, уступила место отчаянию. Почему она не остановила его, не побежала за ним? У неё что, ноги не двигались? Он теперь из-за неё в расстроенных чувствах, а ему нельзя. У него же полёт, люди в салоне. В груди неприятно заболела. Лиза размазывала слёзы по лицу. «Возьми!» Остановился перед ней парень на электровелосипеде с зимними колёсами. «Спасибо!» Не отказалась она от бутылки с водой. Парень махнул рукой в неопределённом жесте и уехал по своим делам. В кармане куртки завибрировал телефон, извещая о входящем сообщении. «Я тебя люблю, Лиза!» «Я тобой дышу, Игнат!» Быстро напечатала она, торопясь отправить. Боясь, что он сейчас поставит телефон в режим авиа и не прочтёт, не узнает. Он прочёл. Хочу быть с тобой всегда. Я с тобой. Навсегда. Всё ещё плакала Лиза. Только теперь не горько отчаянно, а счастливыми слезами. Доброе утро, уважаемые пассажиры. Говорит командир экипажа Игнат Лайола. Мы рады приветствовать вас на борту нашего авиалайнера, следующего рейсом Москва-Улан-Удэ. «Расстояние до столицы Бурятии – 4 417 километров. Время в пути составит 5 часов 50 минут. И мы все вполне успеем к праздничному столу. Желаю вам приятного полёта!» Лиза смотрела в круглый иллюминатор и широко улыбалась. Так волнительно было слышать любимый голос, слегка искажённый динамиками. «Вы знаете, по статистике, авиаперелёты являются одним из самых безопасных видов передвижения». Заметила пожилая дама, что сидела в кресле слева от Лизы. «Поэтому вы пьете успокоительное?» Выразительно глянула девушка на блистер с таблетками в узловатых пальцах женщины. «На всякий случай». Немного призадумалась попутчица и сунула под язык сразу два кругляшка пилюль. Бортпроводники закрыли двери. Пассажиры, большинство из которых надели на головы забавные красные колпаки, пристегивали ремни безопасности. Заработали двигатели, с каждой секундой набирая мощности. Шум двигателей и стук собственного сердца пульсировали в ушах Лизы. Всего несколько месяцев назад она села в самолёт, который летел, этим же маршрутом. И пилот тот же. Стоило подумать о Лайоле, нахлынувшая тревога тотчас уступила место приятной расслабленности. Он рядом. Всё будет хорошо. Лиза помнила, на какой минуте полёта в прошлый раз произошёл взрыв и непроизвольно время от времени поглядывала на светящуюся ленту электронного табло в салоне. того, скорее всего, и вздрогнула, когда ни больше, ни меньше, а именно на 3153-м километре, у её кресла остановилась стюардесса. Место 15А сверилась цифровой биркой высокая девушка в форменной шапочке. «Вам просили передать», — продемонстрировала она вышкаленную улыбку и излишне отбелённые зубы. Лиза ещё не отошла от испуга и слегка заторможенно приняла из рук бортпроводницы небольшой свёрток. Пожилая дама не скрывала своего любопытства. Кажется, девушке в форме тоже очень хотелось знать, что передал рыжеволосый пассажирке, командир экипажа. Но профессиональная этика не позволила задержаться ей у кресла 15А подольше. Лиза немного повозилась с обёрточной бумагой. С соседнего кресла улавливалось нетерпеливое сопение. Вишнёвая бархатная коробочка. Лиза аккуратно подцепила крохотный замочек. Пальчики её дрожали, и по ощущениям, не кровь сейчас циркулировала в венах, а счастливые эндорфины. "Это что же за камешек такой?" не отличалась тактичностью пенсионерка. "Сапфир", выдохнула Лиза. "Игнат подарил ей золотое колечко с камнем богатой цветовой палитры. Розовые оттенки сапфира перетекали в малину и фиолет. Ты что-то путаешь", засомневалась старушка. «Сапфир? Он синий?» «Не путаю», — не отводила Лиза взгляда от колечка. «Синий цвет типичен для сапфира, но у любого камня есть исключение». «Во как! Выходит, твой жених считает тебя исключительной, раз так расстарался с камушком. Ответишь согласием?» «Несомненно», — вертела Лиза кистью правой руки, любовалась колечком на безымянном пальце. «Я боялся, ты сбежишь». Появился Игнат с двумя чемоданами на колёсиках, своим и Лизы. Они встретились в условленном месте, в здании аэровокзала «Байкал». Прости, задержался. Лётчикам подарки от руководства аэропорта подготовили. Просили забрать сразу. «Мне не каждый день делают предложение руки и сердца», – обняла мужчину Лиза. «Разве могла я сбежать? Ты ведь хочешь знать мой ответ?» «Судя по тому, что колечко уже на твоём пальчике, я могу расслабиться?» «Неужели волновался?» «Ещё как», — подозрительно лукаво ответил Игнат. «Если бы ты мне отказала, столько бы всего отменить пришлось». «Лайола, ты что-то скрываешь от меня?» — прищурилась Лиза. «Есть немного, но узнаешь всё позже», — заинтриговал пилот девушку. «Сейчас нам надо поспешить, иначе местный Ан-28 улетит без нас, а следующий рейс до Крена лишь через шесть суток». Когда меньше чем через час Ан-28 приземлился, участковый Камиль и Седен уже поджидали гостей на краю взлетно-посадочной полосы. Искренняя радость на лицах мужчин растрогала Лизу, а сердечные объятия позволили почувствовать себя дома. В посёлок прибыли в десятом часу вечера, на Ниве Камиля. Плотные сумерки подсвечивались яркими далёкими звёздами, висячими дверными фонариками и снежным покровом, не слишком густым, но слишком белым, искристым. «Сегодня у нас холодно», — обернулся Седен с переднего сиденья автомобиля. «Минус десять. Но для вас такая температура и не мороз вовсе», — тепло улыбался он Лизе. «Совсем не мороз», — подтвердила девушка, прижимаясь к Игнату и поглядывая в окошко. «Знакомые улочки и бревенчатые дома, длинное здание местного клуба, украшенное голубыми и белыми ленточками». «В клубе у нас сегодня новогодний концерт прошёл», — говорил Седен. А теперь все по домам разошлись. К праздничным столам готовятся. «Седен, а мы разве не мимо твоего дома проехали?» Помнила Лиза, что повернуть надо было в другую сторону. «Правильно. Мимо проехали. Пока вы здесь будете в своём доме жить. Чего вам с нами ютиться?» Подмигнул бурят девчонки и сказал уже другу. «Игнат, всё сделали, как ты просил». Лиза гипнотизировала лицо лайола но любимый мужчина гипнозу не поддавался только покрепче обнял ее. «У нашего главы поселения дом свободный имеется». Сжалился над девушкой Камиль. «Хороший дом, большой, два этажа. Там гостить будете, вдвоем. Никто мешать не станет. Только сегодня мешать станем». «Почему мешать станете?» Засмеялась Лиза над такой бесхитростностью. «Как почему?» ответил вместо участкового Седен. «Праздник. Мы любим праздники». Алтан и Дулсан кушанье готовят. Будем вместе наступление Нового года праздновать. А потом вы к нам в феврале на Сагаалган приезжайте. Будем целый месяц праздновать». «Это вряд ли», – ухмыльнулся Игнат. «Что такое Сагаалган?» Не хотел оказаться Лиза невеждой, но лучше уж спросить, чем додумывать. «Белый месяц», – охотно пояснил Дэн. «Новый год по лунному календарю в Бурятии наступает с первыми лучами солнца». Вот мы и празднуем. Первый раз со всей страной, а потом по своим обычаям. Камиль остановил Ниву, и Лиза будто в сказке очутилась. Дом не такой уж и большой, как можно было вообразить со слов Камиля. Но потрясающий. Настоящий пряничный домик. Такой эффект создавали множественные гирлянды, новогодние игрушки, стеклянные шарики, золотая мишура и желтые фонарики. «Нравится?» – гордо подбоченился Саден. «Сам украшал. Дети помогали». «Слово «нравится» к такому чуду совсем не подходит», впечатлилась Лиза созданием настоящей сказочной атмосферы. «Изумительно!» «Это все Игнат договорился, чтобы украшения сюда доставили», сдал друга Седен. «Так вот какой сюрприз ты готовил!» Глядела Лиза на большого сурового мужчину с такой, оказывается, романтической душой. Она завидовала сама себе» и любила его так, что готова была следовать за ним куда угодно, только бы позвал. Нет, удивил ее Игнат. Это так, для создания праздничного настроения. Больше ничего не сказал. Лиза чувствовала, Камилла Седен знают больше, но мужчины предпочли ретироваться. Мы через час придем, предупредил муж Алтан. Стол накроем, подарки принесем, шашлыки пожарим, будет весело. Не сомневаюсь. Нравилось Лизе всё происходящее. Внутри дом выглядел не менее чудесно, чем снаружи. Настоящий камин с потрескивающими в нём поленьями. Наряженная ёлочка. В гостиной на первом этаже составлены столы и накрыты скатертью с узорами ручной вышивки. Как думаешь, хватит нам часа, чтобы принять душ? Пронзительно глядел на неё Игнат. Так глядел, что Лиза полыхала, не менее чем огненные пряди её волос. Ощущала себя раздетой в одежде. Ощущала себя особенной. Особенной для него. Новогодняя ночь в Карене прошла яркой и веселой вспышкой. Столько смеха, тостов и пожеланий. На столе кувшины с кумысом. Традиционное блюдо буузы. Тахидош принес с собой марин-хуур. Смычковый музыкальный инструмент. Лиза услышала в звуках музыки дуновение ветра в степи, ржание лошади, сечение воздуха от взмаха крыла хищная птица. Это было так завораживающе и совсем не грустно. Чистокровная лайка стала подвывать в такт музыке, чем всех насмешила. Венка увязался за своими хозяевами, и его не стали прогонять. Под утро одна из дочек Седена уснула в кресле. Так пёс устроился рядом, грел и охранял. Лиза не могла сказать точно, в котором часу легла спать. Но глаза разлепила, когда в комнате становится светло даже при задвинутых шторах из самой плотной ткани. Рядом смятая подушка. Игната в комнате нет. А на первом этаже происходит какая-то возня. Лиза прислушалась. Явно двигали мебель. Неясный шелест. А ещё лилась вода и позвякивала посуда. Ей стало стыдно. Кто-то из женщин моет посуду за всеми гостями. А она, словно принцесса, нежится в уютной постельке. Среди трескотни выделился знакомый переливчатый смех Дулсан. Ревность к присутствию подли Игната красивой бурятки подстегнула Лизу побыстрее выбираться из кровати и приводить себя в порядок. Глава поселения строил дом с расчётом на комфорт, и душевые тут имелись как на первом, так и на втором этаже. Лиза включила воду, и пока-то нагревалась, рассматривала своё отражение в овальном зеркале. Отражение порадовало. Вопреки опасениям увидеть себя помятую и растрёпанную, выглядела она миленько, а глаза так как сверкали. Вот бы он всё время меня так любил прошептала Лиза, рисуя сердечко на запотевающем от пара стекле. Но счастливую улыбку сменили тревожные морщинки на лбу. Зачем Дулсан явилась к ним мыть посуду? В своём доме приборки, что ли, не хватает? Ничего не могла с собой поделать Лиза. Вроде и повода не было, а дурацкая ревность всё равно была. Краситься не стала. Её лицо без макияжа смотрелось юным и свежим. А Дулсан? Без косметики уже и нельзя на людях появляться. Злорадно пропела Лиза и принялась за прическу. Длинные локоны требовали значительного ухода. К выбору наряда тоже подошла тщательно. Отвергла удобный домашний костюм. Раскрешённая васильковая юбка и прямой пиджак в тон делали её похожей на ученицу, но на такую сочную ученицу. Открытые коленки, расстёгнутая пуговичка на блузке, белая тонкая шея. Конечно, ей бы не пришло в голову брать подобный костюмчик с собой в бурятию. Просто она купила его в аэропорту в зоне вылета, когда ждала посадку на рейс до Улан-Удэ. Так приглянулся и так пришёлся к лицу, что не устояло. Свой внешний вид перестал беспокоить. Стоило выйти на украшенную резными перилами лестницу. Работница почты явилась в обычном изношенном спортивном комбинезоне, без всякого макияжа, с наспех и кривозаплетённой косой. Выглядела при этом превосходно. Люба мило посмотреть. Но некраса бурятки вызвала у Лизы крайнее изумление. Она и без того знала, что Дулсан хороша. Поразил ее облик гостиной. От ночной пирушки в комнате не осталось и следа, а новогодний интерьер сменился совсем на иной. Со стен, штор, мебели, люстры сняли все пестрые гирлянды и мишуру. Их место заняли фигурки купидонов, сделанных из золотой и серебряной фольги. Так вот, что за шелест она слышала. Эта алтан закрепляла Амуров по всему периметру гостиной. Возле угловатого широкого окна появилась арка из гипсокартона, и Дульсан ловко накручивала на нее сине-белые шелковые ленты и цветочные композиции из гофрированной бумаги. На каминной полке по другую сторону от пенопластовых фигурок Деда Мороза и Снегурочки привлекали теперь к себе внимание фарфоровые куклы в одеждах жениха и невесты. Камилет и Тахидош занесли с улицы дополнительные столы и лавки, а Игнат со своим армейским другом собирали какую-то установку. «О, ты уже готова?» Первая заметила Лизу Алтан и помахала девушке рукой. «Не волнуйся, мы все успеваем». Игнат отложил свое занятие, выпрямился во весь рост. Простая белая футболка, прямые черные брюки. Развернулся всем корпусом в сторону Лизы, и у нее привычно участился пульс. «У кого-то свадьба?» Промямлила Лиза и, не жалея новой юбки, уселась прямо на лестничную ступеньку. Ноги почему-то тряслись. Игнат присел рядом с ней. Он тоже волновался. «Плохая была идея не сказать тебе», – начал он. «Но я узнавал, в Москве и Гранаде придется ждать. Праздники опять же. А здесь нас готовы поженить в любое время». «Почему не сказал?» – охрип голос у Лизы. Все внутри сплеталось в радостные узлы. Всё вокруг виделось в розовом свете, сердце чистило, в голове пьянящая эйфория. Но не показывать же своему мужчине, что она сошла с ума. Сошла с ума от любви к нему. Мужчины ведь охотники. Им азарт погони нужен. А тут какой азарт, если добыча готова капитулировать от одного взгляда охотника? Подумал, что откажешься. Не захочешь без ресторанов и белого платья. «Решил, на месте ты от меня уже никуда не денешься». «Белое платье?» изобразила притворную задумчивость Лиза, млея от теплоты мужской ладони на своей спине. «А знаешь, Том?» «Ну его к черту, это белое платье!» Свою свадьбу Лиза запомнила не цельно, а отдельными картинками. Установка, которую собирали Игнат и Седен, оказалась стойкой регистрации, куда маленькая бурятка, сотрудница ЗАГСа, возложила огромную книгу, актов гражданского состояния. Жители Кэрэна дарили деревянные фигурки барашков, верблюдов, лошадей и водили вокруг новобрачных йохор – традиционный бурятский хороводный танец. Лиза много смеялась и целовалась с Игнатом. Желающих катали на санях, запряженных парой лошадок, в цветных стёганых попонах. А поздним вечером им всем посчастливилось наблюдать северное сияние. «Прогноз погоды был не очень», – удивлялись старейшины. Обещали облачность. А сияние только в безоблачном небе можно увидеть. Ведь Соболянский как-то рассказывал жене Илизе, что существуют целые сообщества людей, охотящихся за удивительным по своей красоте природным явлением. Люди специально покупают туры в места, где можно поймать сияние, и ждут. Следят за параметрами солнечного ветра, что передает спутник, расположенный ближе к Солнцу, чем планета Земля. И как только в данных спутника отражается резкий долговременный скачок скорости и плотности солнечного ветра, это значит, через час-два к Земле прилетит первая ударная волна. Над Кареном небо расцвечивало дугами, лучами, переливами. Фосфорицировало неоном, зелёным, жёлтым, синим, бордовым, но всё больше розовым и фиолетовым. Совсем как колечко на безымянном пальчике Лизы. «Так ты теперь мой супруг?» Вглядывалась Лиза в мужественный профиль лётчика. Они вдвоём находились в кабине пилотов маленького Ан-28, а вокруг, к восторгу девушки, проплывали, набегали, наползали прозрачные облака. Игнат держал штурвал и направлял самолёт к загадочному острову Альхон, где можно увидеть ведьмины круги и призрачные миражи, где шаманы совершают путь в хрустальный дворец с ведущей в небо лестницей. Лиза, по-другому и быть не могло. Само небо соединило нас, когда бросило тебя в мои руки. Краешком губ улыбнулся Игнат и направил самолет в самую гущу перистого облака.